Часть первая. Исчезла. Глава первая. Вопросы мадам де Монтеспан. Королева скончалась. Горестная весть из зеркальной галереи со скоростью ветра облетела необъятный дворец, ошеломив придворных, челядь, стражников. Как? Неужели? Не может быть, ведь только что ее величество была здорова, только что совершила путешествие по восточным провинциям. Не все даже успели узнать, что она захворала. Мрачная новость летела все дальше, по столичным улицам, городам и весям. На колокольнях уже загудели колокола, и, услышав похоронный звон, вся Франция погрузилась в траур. Какое величие обрела маленькая застенчивая государыня, безропотно несшая груз своей беспредельной любви к королю, который так часто унижал ее, гордую инфанту, приближая к себе и осыпая милостями бесчисленных любовниц, деля с ними в путешествиях свою королевскую карету. Но король не слишком горевал о потере. Уронив несколько слезинок над ее еще не остывшим телом, ни для кого не было секретом, что у Людовика XIV слезы были близко, он поспешил подчиниться старинному обычаю, запрещавшему королю находиться под одной крышей с усопшими, и переселился к своему брату, герцогу Орлеанскому, в замок Сен-Клу, а тело Марии Терезии до послезавтрашнего дня, иными словами, до 31 июля 1683 года, было оставлено на милость врачей и бальзамировщиков. Государь вновь появился во дворце лишь два дня спустя. 2 августа при адской жаре, усугубляемой закрытыми ставнями и множеством горящих свечей в большом кабинете королевы, проходило традиционное прощание спокойной. К гробу, установленному на высоком, покрытом черным бархатом покровом с гербами и серебряной бахромой по стаменте, подходили сначала представители церкви, епископы, аббаты, священники. Внизу у ступеней стояли два герольда в длинных черных одеждах и подавали прощающимся крапила со святой водой. Дамы из свиты королевы в парадных траурных платьях читали возле гроба днем и ночью молитвы, сменяясь каждые два часа. Иногда и замещали другие знатные дамы королевства. В знак траура все придворные облачились в черные плащи со шлейфами, длина которых зависела от занимаемой при дворе должности. Примечание. 5 футов, 1,68 метра у государя и четыре пальца 11 сантиметров У маршалов и высоких сановников. Должностью определялась и длина крепа на их шляпах. Вслед за духовенством появился Его Величество Король в окружении всего своего семейства, чтобы тоже уронить несколько капель святой воды на усопшую. Лицо Людовика XIV выражало требуемую приличиями скорбь. Он позволил себе даже всплакнуть, когда наклонился и пробормотал короткую молитву, кропя святой водой тело той, что всегда была ему так послушна. Потом он подошел к небольшому алтарю, на котором стоял сосуд из позолоченного серебра со свинцовой ампулой внутри. Там покоилось сердце его супруги. У алтаря он тоже помолился. Сердце королевы должны были отнести в часовню Вальдеграсс и положить рядом с сердцем Анны Австрийской, матери Людовика, которая приходилась покойной не только свекровью, но еще и тетей. Исполнив свой долг, его величество вернулся к себе в покое, снял мрачную траурную одежду, надел белоснежный шейный платок, поправил манжеты из тончайшего полотна, сел в карету и уехал в Фонтенбло, где его ожидали радости и охоты. Вскоре после отъезда короля, маркиза де Монтеспан и герцогиня де Крики, с чувством немалого облегчения, уступив свое место в траурном покое, герцогиня де Шеврез и графиня де Грамон спустились по лестнице, затянутой черным крепом. Впрочем, как и все покои королевы, торопясь выйти на свежий воздух. Маркиза была, похоже, чем-то озабочена, что без труда заметила ее спутница. «Мне кажется, что-то вас беспокоит», — проговорила она. «Вы правы. Не могли бы вы мне сказать, куда исчезла малютка де Сен-Форжа? С тех пор, как я вернулась из клоньи, и приступила к своим обязанностям, гофмистерины королевы, я ее ни разу не видела. Я знаю о ней не больше вашего. Похоже, она исчезла в тот самый день, когда умерла наша бедная Мария Терезия. Исчезла? Что значит исчезла? Видите ли, я думаю, что именно это слово лучше всего передает суть того, что произошло. Графиня вышла из опочивальни королевы сразу же после того, как ее величество скончалось, и король пришел с ней проститься. Можно даже сказать, она выбежала из опочивальни и, насколько мне известно, поспешила вслед за королем до его покоев. Было замечено, как она входила в рабочий кабинет его величества, но никто не видел, как она из него вышла. Ослепительно синие глаза мадам де Монтеспан широко раскрылись. «Этого не может быть. Рано или поздно она должна была выйти. Королевские покои не заподня, и потом мне сказали, что после прощания...» король сразу же уехал в Сен-Клу. Не увез же он ее с собой? Нет, конечно нет, но могло случиться, что его величество посоветовал ей тоже вернуться в Сен-Клу, хотя бы для того, чтобы воссоединиться со своим супругом. Он ведь служит у брата короля, герцога Орлеанского, и сама она тоже долго была фрейлиной у его жены. Со смертью королевы графиня осталась без места, и возвращение в Сен-Клу было бы совершенно естественным. Удивляет меня только внезапность ее отъезда и то, что она ни с кем не простилась. Более того, она не приняла участия в бдении у покойной. Ну, разве что ее стали мучить приступы тошноты, что тоже вполне естественно для молодой замужней женщины. Вы полагаете, что она беременна? С ее супругом это было бы чудом из чудес. А что еще могло произойти? В самом деле, что еще? Зная, что с некоторых пор герцогиня стала очень набожной, вполне возможно, не вполне по собственной воле, мадам де Монтеспан удержалась от того, чтобы добавить, что в семействе Шарлотты забеременеть можно только с помощью Святого Духа, что, безусловно, маловероятно. И все же ей очень хотелось знать, что же произошло с малюткой де сен фаржа Сославшись на необходимость написать письмо, она распрощалась со своей спутницей, предоставив ей возможность продолжать прогулку по парку в одиночестве, а сама вернулась во дворец. До тех пор, пока тело ее величества королевы находилось в Версале, маркиза оставалась главной дамой, а Шарлотта де Сен-Форжа ее подчиненной. Для начала мадам де Монтеспан поднялась на верхний этаж, где как раз над покоями Марии Терезии располагались комнаты для свиты. Дверь с надписью мелом «Госпожа графиня де Сен-Форжа» была заперта. Мадам де Монтеспан позвала камеристку и распорядилась отпереть дверь. В комнатке, хоть и маленькой, но очень удобной, царил безупречный порядок. Казалось даже, что в ней никто не жил. Даже на туалетном столике не было ни одной принадлежащей хозяйке вещицы, ни флакона с духами, ни коробочки с пудрой, ни шарфика. Маркиза снова позвала камеристку, которая, отперев дверь, тут же почтительно удалилась. Можно подумать, что здесь никто не живет. Когда вы в последний раз видели графиню? Утром, в день смерти ее величества, госпожа графиня провела ночь у королевы, а утром вернулась, чтобы умыться и переодеться. Потом она снова ушла. Я навела в комнате порядок и закрыла ее, как обычно, на ключ. Но вечером обнаружила, что комната открыта. И шкаф с одеждой тоже. В нем не хватало одного платья, плаща, Белья, туалетных принадлежностей и сумки. Решив, что графиня будет отсутствовать недолгое время, я еще раз прибралась в комнате и снова заперла ее на ключ. С тех пор я больше не видела госпожу графиню. Может быть, она поехала к своему супругу? Поехала и оставила здесь весь свой гардероб, зная пристрастие супруга к нарядам? Пусть даже наступило время траура, пусть даже она отправилась в дом герцогини Орлеанской, которая никогда не была щегалихой но предположить такое было трудно. Решительно в исчезновении Шарлотты присутствовала какая-то тайна, и маркиза была намерена ее раскрыть. Она терпеть не могла неясностей и находила чрезвычайно странным, что молодая женщина безвозвратно исчезла, войдя в кабинет короля. Если только... Любезное внимание, какое оказывал Людовик юной и очаровательной Шарлотте после ее замужества, а мадам де Монтеспан всячески поощряла его, надеясь избавиться от несносной Ментенон, вот что могло стать причиной ее столь неожиданного исчезновения. Королева ушла в мир иной, а значит, исчезли преграды для желаний короля, чью неистовость Атенаис де Монтеспан знала лучше других. Король мог распорядиться, чтобы Шарлотту отправили в какое-нибудь укромное местечко, где он станет ее полным господином. В таком случае ей, конечно, не нужны никакие платья, у нее их будет великое множество, ее щедро одарят и самыми великолепными драгоценностями. Надо сказать, король никогда не церемонился. Достаточно вспомнить, как обошелся он три года тому назад с Анжеликой де Фонтанш, явившись ночью в поле Рояль, в дом своего брата, и лишив ее там невинности, а утром на глазах у всех прислав за ней карету. Шарлотта, ни от кого не скрываясь, последовала за ним в кабинет, а он использовал поднесенную ему на блюдечке возможность и отправил красавицу поджидать его в Фонтенбло, или, вероятнее всего, куда-нибудь в его окрестности. Эта мысль очень позабавила мадам де Монтеспан а еще больше позабавила ее вполне возможная в этом случае беременность мадам де сен фаржа Она бы от души посмеялась, чего стоило одно только выражение лица мадам де Ментенон. Маркиза, конечно, не забыла слова Шарлотты о том, что она не испытывает никакого влечения к королю. Но уж Маркиза-то знала, что устоять перед его величеством невозможно, если он начнет добиваться желаемого. Может быть, со временем Маркиза и раскается в своем сводничестве. Но в какое сравнение идут угрызения совести с возможностью избавиться от старой ханжи? Однако многообещающие надежды маркизы весьма скоро развеялись, как дым. По дороге в свои покои она заметила принцессу Лильебон, стоявшую у окна, выходящего в мраморный дворик. Маркиза тоже выглянула в окно, но не заметила ничего интересного. Из дворика, направляясь к воротам, выезжала карета с гербом герцога Деларош-Фуко. «Неужели вас так интересует наш милый герцог?» — осведомилась маркиза с невольной улыбкой. «Герцог ничуть, но та, что сидит в карете, очень. Карета везет в Фонтенбло к королю Ментеноншу. Я только что слышала, как она говорила, что ее присутствие будет лучшим утешением для его величества». «И это сейчас, когда королева еще не покинула Версаль?» Нет. Быть такого не может. Может. Боюсь, нам надо готовиться к еще более суровым временам. Надеюсь, он не дойдет до крайности и не отдаст место инфанты испанской вдове Писаки с Принцесса Лильебон, по рождению принадлежавшая к дому Водемон Лорен, считалась одной из самых знатных дам Франции, и короля она не любила. А я думаю, что наш король очень даже способен на подобный шаг. Уронила она пренебрежительно. Вдова твердит ему день и ночь, что жаждет примирить его с Господом и открыть двери в рай. Двери в ее рай и в рай небесный имеют мало общего. Хорошо бы помочь ему почувствовать разницу. Король приближается к 50, а это опасный возраст. И он станет менее опасным, если рядом с ним будет находиться учительница с указкой, а ведь она давно перешагнула пятидесятилетний рубеж. «Вы предпочли бы видеть рядом с королем юную красавицу, вроде бедняжки Фонтанж? Насмешливо осведомилась мадам де Лильебон. «Клянусь, что да. Тысячу раз да. По крайней мере, двор не будет представлять собой ужасающе унылое место, каким он готовится стать». С этими словами мадам де Монтеспан вошла в свои покои. Она переоделась, приказала, чтобы подали лошадей, и направилась в Сен-Клу зная, что герцогиня Орлеанская, невестка короля, уже вернулась домой. Маркиза очень дружила с братом короля и была в хороших отношениях с его женой. Елизавета Орлеанская, женщина твердых правил, никогда не одобряла бурные связи маркизы с деверем. Зато ей пришелся по душе язвительный ум мадам де Монтеспан, ее жизнелюбие и щедрость к бедным. Герцогиня приняла маркизу сразу, как только они доложили хотя из-за удушающей жары не была одета. Вероятно, впервые в жизни герцогиня Елизавета принимала гостью, не сидя за письменным столом, а лежа на кушетке. Она шумно всхлипывала, обмахиваясь веером и пытаясь удержать слезы. Но это у нее получалось плохо. Герцогиня беспрестанно подносила платок к глазам. Мадам де Монтеспан, сделав глубочайший реверанс, попросила прощения за то, что потревожила герцогиню в неурочный час. «Нет, нет, не извиняйтесь, я очень рада повидать человека, который не считает себя обязанным выглядеть так, будто приобщен к ангельскому чину. Все эти приторно-скорбные лица невыносимы, когда тебе по-настоящему больно». «Я знаю, что мадам очень любила королеву», — маркиза не добавила, хотя при дворе все об этом знали, что короля... Герцогиня любила еще больше, но совсем иначе. Еще и по этой причине герцогиня терпеть не могла, мадам де Ментенон. Правда, я ее очень любила. Она была мне истинным другом. Прошу вас, сядьте, сейчас вам принесут холодного лимонада, и вы расскажете, что вас привело ко мне. Я вижу, вы чем-то обеспокоены. Я и в самом деле обеспокоена, и хочу узнать, не знает ли ваше королевское высочество, Где сейчас находится Шарлотта де Фонтенак? Э, я хотела сказать, мадам де сен Фаржа. Нет, не знаю. Вы думаете, она здесь? Думаю, что это было бы самым естественным. Со смертью ее величества она лишилась места, зная ее привязанность к вам, герцогиня, и учитывая, что ее супруг... Служит моему? Уж это вовсе не может быть основанием. После свадьбы они, если и виделись, то раз или два, не больше». А вот вернуться ко мне, и вправду она могла бы. Я сама думала пригласить ее к себе. Но с чего вдруг вы ее ищете? Потому что она исчезла. В самом прямом смысле этого слова. В последний раз ее видели в тот самый день, когда королева скончалась. И Шарлотта поспешила вслед за королем, желая непременно поговорить с ним. С чего вдруг такая поспешность? Что за важную новость она могла ему сообщить? Не могу вам сказать, не знаю. Меня тогда не было, но одна из придворных дам сказала мне, что Шарлотта выглядела очень взволнованной. И у этой дамы не достало любопытства дождаться, когда она выйдет от короля, редкое при дворе качество. Я тоже была удивлена, но дело в том, что Шарлотта так и не вышла из кабинета его величества. Признаюсь, мне даже на секунду подумалось, что, в общем, малютка совершенно очевидно нравилась королю, и... Вы подумали о том, что, став вдовцом, король мог похитить ее, так же, как когда-то похитил Фонтанш, но действовал при этом более осторожно и скрытно и отправил Шарлотту куда-то ждать его?» Великолепная Монтеспан смутилась и даже покраснела, а герцогиня наслаждалась от души, наблюдая за нежданным зрелищем. Оно было для нее тем более приятным, что немного отвлекло ее от горя. И она добавила, «Вполне может быть, что король и замуж-то ее выдал только для того, чтобы она стала замужней дамой, найдя у милого де Сен-Форжа замечательные качества нетребовательного супруга — слепоту, глухоту и немоту. Ваша мысль, полагаю, была вполне справедливая. Мне пришлось от нее отказаться. До своего отъезда к вам я успела увидеть, как герцог де Ларош-Фуко отправился в Фонтенбло, в обществе с Коронши. «Не может быть!» Как ни прискорбно, но это так. Как выяснилось, она одна способна утешить безутешного короля. Три скупые слезинки, над телом только что умершей и несколько капель святой воды при торжественном прощании. Вот все, что бедная женщина получила от своего безутешного супруга. И, боюсь, больше ничего не получит. Надеюсь, он проводит гроб, когда его повезут из Версаля. Я бы очень хотела в это верить. В тоне маркизы... Звучало искреннее сомнение, и герцогиню Елизавету оно покоробило. Между тем пришлось смириться с очевидностью. Вечером, 10 августа, тело Марии Терезии было отправлено в аббатство Сен-Дени. Супруг не сопровождал траурную процессию. Королеву провожали ее дамы. Пять принцесс, дофина, герцогиня Орлеанская, принцесса де Канти, мадемуазель де Монпансье, и мадемуазель де Бурбон. А из мужчин брат короля и бедняжка вермондуа младший, которому осталось жить совсем недолго. Он шел за гробом и обливался горючими слезами. Почетный караул из десяти конных гвардейцев следовал по бокам катафалка. А за ним шли человек шестьдесят нищенствующих монахов в серых балахонах. Король так и не появился. Траурный кортеж проехал в ночной темноте через Вильдавре. Сен-Клу, Булонский лес, заставу Саблон и равнину Сен-Дени, и по дороге весьма разросся. В аббатстве катафалк был установлен на хорах некрополя французских королей, где он должен был дожидаться 1 сентября, когда состоится торжественное отпевание в присутствии дофина, представителей парламента, городских властей, монетного двора, палаты воспомоществований, университета, И, разумеется, всех тех, кто провожал королеву 10 августа. По нехиду служил один из духовников королевы, а проповедь произнес прославленный Басюэ, который говорил блистательно и невообразимо долго.